Часть первая. Глава первая. Наши дни. Королевский медицинский центр. Ноттингем. Тик-так, тик-так, тикают часы. Они на стене. Я вижу их краем глаза. С другой стороны лужится света. Окно. За ним мягкая приглушённая масса. Я думаю, что это может быть зелень. Она мягко касается стекла, шепчет, когда всё остальное в этой маленькой белой комнате молчит. Но вот раздаются голоса, шаги. Я слышу их через дверь. В комнату входят врачи, и я напрягаюсь, стараясь уловить их движение в этой размытой белизне. Их двое. Каждый день они приходят в одно и то же время, когда свет за окном становится мягче. Так я узнаю, что наступил полдень. Сердце начинает биться быстрее. Может, сегодня они поймут, что я еще здесь, за этой невидимой, непроницаемой перегородкой, отделяющей меня от мира. Для них я нахожусь в вегетативном состоянии. Лежу на узкой кровати, подобно трупу, разве что глаза все время открыты. Но мысленно я уже вскочила, и калачу раскрытыми ладонями по несуществующему стеклу. Кричу, чтобы меня выпустили. «Посмотрите на меня! Посмотрите, я здесь!» Они не смотрят. Точнее, смотрят куда угодно, но не на меня. Они говорят обо мне, наблюдают за мной издали, но не дотрагиваются, не смотрят в глаза. Если б они только посмотрели внимательно, то увидели бы, как еле заметно трепещет века, как почти неуловимо дрожит палец. Господи Боже, уборщица, и та распознала бы искру жизни, если б только смотрела на меня хоть изредка. «Как это жестоко!» — тихо говорит женщина-доктор, делая шаг к кровати. На вид она как живая. «Я живая!» — кричу я внутри себя. «Я живая!» Собрав все силы и всю решимость, усилием воли направляю их в руку, которая недвижно лежит на бледно-голубом одеяле, левую руку, она ближе к ним, к их невидящим глазам. Всё, что мне нужно сделать, — это шевельнуть пальцем, чуть-чуть подвинуть ладонь, хоть на миллиметр, хоть на волос. Может быть, тогда они заметят? Всё, что угодно, лишь бы они поняли, что я ещё здесь». Неподвижная, глухонемая, но живая Запертая в себе, как в тюрьме «Ничего от неё не осталось, только оболочка», — также негромко отвечает доктор-мужчина с самого первого дня после инсульта «Не завидую я тебе», — женщина вздохнула «Скоро придётся поговорить с родственниками У неё нет родственников, мы так и не выяснили, кто она Дверь открывается и снова закрывается. Шаги в коридоре стихают. В палате наступает безмолвие, нарушаемое только сиплыми вздохами аппарата для искусственной вентиляции легких, который поддерживает во мне жизнь. Я окружена аппаратами, трубками, капельницами. «Дыши. Это все понарошку. Это не может быть правдой». «Но это происходит». Происходит со мной на самом деле. Единственное, что я могу делать сама — думать и вспоминать. Прошлое встает перед внутренним взором с небывалой прежде ясностью, но я инстинктивно понимаю, что если вспомню все и сразу, боль будет так сильна, что сломает меня мгновенно. И что тогда будет с ней, с моей красавицей? Все давно забыли про Эви. Официально дело не закрыто, а полиция заявляет, что они готовы расследовать любую новую информацию, но ничего не делают, потому что никакой новой информации нет. Ни улик, ни показаний свидетелей. Ничего. Первые месяцы после произошедшего я, как и держимая, отслеживала каждое сообщение о ней в онлайн-новостях и каждый комментарий к ним. Судя по комментариям, можно было подумать, что все эти люди лично знакомы с непутевой безответственной мамашей и не раз бывали в их неуютном доме. Почти все строили свои версии того, как девочка могла исчезнуть среди бела дня и не оставить следов. Диванные эксперты. Всё вспоминали. И европейский заговор педофилов, и маньяка-детоубийцу, и неизбежных цыган. Чем только не объясняли пропажу — Чего только не наплели. Но постепенно, один за другим, они отступились. Решили, что ее больше нет. Все, кроме меня. Я уверена, Эви жива. Она где-то ходит, где-то дышит. Я должна держаться за это. В этом моя последняя надежда. Поэтому ни в коем случае нельзя впадать в панику. Да, я не могу шевельнуть пальцем. Не могу издать ни звука, но верю, что в моих силах помочь отыскать и спасти ее, ведь память пока не изменила мне. Я помню все, а это значит, что остается только одно — вспоминать, как все началось, и даже раньше».